Сергий оглянулся, встретил горящий вопросом, надеждой, верой взгляд съемки и опустил низко голову. Трудно. В это время сразу кончился лес. Из чащи они вышли к обрывистому берегу реки. Там за рекой широко и радостно раскинулись сочные, поэмные луга. Сергий остановился. Солнце-то сколько! Зной! Безветрие, лишь горячий воздух, колеблющимися столпами поднимается ввысь. Тишина, только кузнечики стрекочут, да пчелки трудятся. Экая благодать! По травам прошли две неясные тени. Сергий поднял глаза. Низко над лугами летела пара журавлей, лениво помахивая крыльями. Заслышав их курлыканье, игумин повторил вслух. Благодать-то какая! Тишина и мир. Но в синем, спокойном небе, Значительно выше журавлей, Широко и властно кружил ястреб. Глубокая складка легла на лоб инока. И тут не все мирно. Сомнения вновь взметнулись вверх, И не найдя на них ответа, Сергий искал желанный ответ в приметах. но ну, если ответ уже известен, То найти нужную примету не так уж трудно. Так случилось и сейчас. Из-за леса свечкой, уходя в небо, взмыл белый кречет. Журавли закричали тревожно, заспешили прочь, низко прижимаясь к земле. А кречет все шел и шел ввысь, и вдруг, сложив крылья, ринулся вниз, но не на журавлей, а на ястреба. Глазам своим не верил Семка. Не видно, не слыхано, чтобы сокол ястреба как простого селезня бил а Сергий, схватив парня за руку, сжимал ее все сильнее и шептал срывающимся голосом «Знамение! Знамение!». В эти мгновения игумен и сам был убежден в чудесном ответе на свой вопрос. Не успел ястреб приготовиться к отпору, как сокол пролетел мимо него, вниз, сверкнул на солнце белыми крыльями и вновь пошел в небо, ставку сделал. Не торопясь бил врага, Кречет играл в воздухе, вновь и вновь делая все учащающиеся ставки. Вдруг ястреб метнулся в сторону, и Сергий и Семка поняли — сейчас! Кречет ударил мгновенным, прямым ударом. В синем небе мелькнули темные перья, кувыркаясь и бессильно трепыхая крыльями, стал падать ястреб. А Кречет взмыл ввысь, и через несколько мгновений превратился в белую искру, чуть сверкающую где-то там, в недосягаемых просторах неба. Просветлевшим взглядом посмотрел Сергий на парня. «Видел! Это про тебя знамение! Быть тебе белым кречетом, ибо я ястребы кружат над Русью! Труд мужицкий не по тебе, покой и мир не про тебя! Урожай нищим раздай, миру поклонись, что помог тебе! Дед Микуле поклонись!» а топор обратно дай, ибо твое дело мечом работать. И, заметив на лице семёна не сомнения а лишь мелькнувший мгновенно намек на него, сергей Радонежский закончил. «Князей нет, истина нет их, будут!» Взглянул вдаль. Внезапно строгие морщинки ушли с его лба. «Гляди, парень, вот князь твой, беды нет, что млад!» И всего отрока выйдет для Руси князь добрый. Такие люди, как ты, семён Мелик, ему надобны. Из леса один за другим выезжали соколятники московских князей. Дмитрий издалека заметил игумена. Поскакал к нему. На левой руке князя, вцепившись когтями вшитую рукавицу, сидел белый кречет. Кожаный колпачок закрывал ему глаза. Князь кликнул соколятника. Передал кречета. Птица тревожно взмахнула крыльями, но соколятник, ласково поглаживая перья, быстро успокоил ее. Дмитрий соскочил с коня, подбежал к Сергию. Глаза у него так и сверкали веселым задором. Торопливо сказал «Благослови, отче!» Потупился, но едва игумен перекрестил его, он тряхнул густой шапкой черных кудрей, крикнул звонко «Отче, видел?» «Кречета моего нового видел? нам звать!» Примечание. Гамаюн — сказочная вещая птица, приносящая славу, власть и богатство. «Да чего ж лих, таков матерого истребищу сбил, а?» С улыбкой слушал веселую, торопливую мальчишескую речь князя Сергий Радонежский. Потом, положив руку на голову, молвил. «Добрая птица твой, Гамаюн, Митя, а только и сам ты не ведаешь!» Какую службу он тебе сослужил? Неспроста он на ястреба кинулся. Что ты, отче? Как так, неспроста? Да он за три дня четвертого ястреба как шибает. Это у него повадка такая? Он всегда так? Но Сергий строго перебил князя. Твержу тебе, Митя, что неспроста он кинулся. А ты слушай. Игумен говорил искренне, веря в свои слова. Слушай, да умом пораскинь. Над русской землей ястребы кружат, добычу высматривают, рвут и терзают, живую кровь пьют. Помни об этом всегда. На веселых звериных ловах, на пирах, в доме боярской, в походах и трудах воинских. Всюду всегда про ястребов помни. Собирай соколиную рать, приспело время. Как всегда, жадно слушал игумена Дмитрий. Многие ближние люди твердят ему тоже но никто из них так любовно и властно не обрекал его на подвиг никто кроме сергия не умел внушить ему что он отрок митя надежда и чайни русской земли никто так сурово и заботливо не смел открывать перед ним всю тяжесть бремени которая ему великому князю московскому поднять суждено сергий повернулся к Сёмке. подойди ка сюда положил ему руку на плечо подвел князю «Вот тебе, Митя, добрый дружинник, лихим кречетом будет он, лишь ты о ястребах не забудь!» Наклонившись к князю, он расстегнул серебряную чеканную пряжку его пояса, снял меч и, протягивая его семёну сказал «Владей, семён мечом с княжьего бедра, да на мече же поклянись мне служить себя не жалеючи, великому князю московскому, Дмитрию Ивановичу!» Оглянувшись на Митю, добавил строго Но и ты, княже помни, коль не дай бог, забудешь про ястребов степных ордынских, свободен будет семён от клятвы своей. Тихим, но внятным голосом клялся Семён. Дмитрий выслушал, с чуть заметной обидой сказал: обратясь к Сергию, У школе на то пошло оче, так и я на том же мече, клянусь перед тобой дружиной, быть подобным гамоюну моему. Серргй радонежский с радостью увидел, Как на мгновение твердо, по-взрослому, сомкнулись уста князя Дмитрия Ивановича. Глава третья. Кафа Генуэзская. Ни звезды в небе, ни огня на земле, затихшей перед надвигающейся непогодой. Лишь прибрежный песок чуть белеет, и, нарушая тишину, в него все злее и злее ударяют валы идущие издалека из непроглядного мрака моря усталые лошади бредут панура давно пора на отдых и им и людям но в ахмед мурзу злые дджины вселились гонит и гонит свой отряд вперед когда он бежал из москвы также без пощады гнал свой караван многие лошади тогда пали а живые шатались от слабости однажды утром мурза Точно впервые заметила оскаленные ребра на лошадиных боках. и Совершилась милость Аллаха. Пробормотав что-то про себя, Ахмед Мурза вдруг вернулся в шатер, сел на кошму и весь день не тронулся с места. Безмятежные недели отдыха, тогда на тучных травах отъедаются табуны, в неподвижном теплом мареве, висящем над степью, тоскливо звенит старинное. Близкое сердцу степная песня. Приволье. Приволье всем. Лишь мрачно молчавший Ахмед не ведал, не хотел отведать безмятежности. Настал день, и, гонимый своими темными думами, Мурза сорвался с места и вновь помчался вперед, не жалея ни лошадей, ни людей, ни себя, чтобы через некоторое время опять, запутавшись в тенетах сомнений, потерять ярость и вновь начать бесцельное окружение по степи, вытаптывая лошадиными копытами пастбища. Ныне джины снова овладели душой Мурзы от гнилого моря. Примечание. Гнилое море, залив Сиваш. Через весь спаленный солнцем простор Крыма лошади прошли почти без отдыха. Куда спешит Мурза? И кафа близко, и ночь темна, и отдых давно нужен. Ахмед, грузно осев в седле, не плетью, упрямством гонит свою кобылу вперед. Было далеко за полночь, когда остановились наконец татары. ахмет Мурза не есть ни пить не стал, сидел у костра, зябко кутаясь в ватный халат, не замечая, что от моря и медленно остывающих скал тянет теплом. Утро было веселым, последние тучи, так и не уронившие дождя торопливо уходили прочь, открывая глубокую синеву небо, и лишь за вершину карадага зацепилось белое облако, как бараней шапкой покрывая ее. Темная зелень дубов, проглядывая сквозь облако, казалась совсем черной. Не в такое ли утро Черная гора Кородаг получила свое имя? Солнце уже успело поднять над Крымом колеблющиеся струи зноя, когда на прибрежных увалах... Увидел Мурза серая, сросшаяся с камнями башни кафы. Между зубцами, закутанной от солнца цветными плащами поверх стальных доспехов, стояли генуэзцы часовые. Сверху окликнули по-татарски. — К сеньору консулу! — важно ответил Мурза. Консул встретил Ахмеда так, будто ничего не случилось, будто не беглец а гость почетный для него Ахмед Мурза. Глупо терять старую дружбу, только из-за того, что сейчас он в опале. Бердебек, Кульна, Наурус, кому ныне гнев ханский страшен? Потягивая вино из граненого венецианского бокала, консул говорил, «Не тревожься, Мурза, много дней пути от Кафы до Сарайберке». Поднял бокал, прищурясь, вглядывался в лучи солнца ломавшийся в янтарном вине, сказал небрежно мимоходом, «У нас в Кафе часто путают имена ханов Золотой Орды, но никто ни в Крыму, ни в далекой Генуе не забудет имени Амира Крыма». Ахмед понял, насторожился. «Почему?» «Потому что он силен, и с каждым месяцем становится все сильнее, а Сенат генуэской Республики привык иметь дело только с действительно сильными людьми». И, видя, что Ахмед мурза его внимательно слушает, консул, закручивая острые стрелки усов, добавил «Этого человека зовут Мамай!» В пасть зверя Орда! Зловещий отцвет в дымных тучах, низко нависших над русской землей. Беспросветность судеб порабощенного народа в этом коротком слове. Орда! Но в тревожных снах, княгини Орда — это кровь замученных князей русских. Едва смежила она очи, как перед ней открылась излучина реки Калки, и мутные, как пылью отошедшей битвы подернутые видения, поползли одно за другим. На окровавленном поле, пьяная от кумыса и победы Орда, и где-то вверху на досках, покрытых пестрыми коврами, беснующиеся в неистовом ликовании эмиры и мурзы. Дикий посвист, дикие крики, а снизу из-под помоста чуть слышный хрип князей русских. Княгиня открыла глаза, стерла холодный пот со лба В душной тьме спальной палаты исчезло пиршество свирепых варваров, и лишь в ушах, замирая, еще звучит все тот же последний предсмертный хрип князей, задавленных помостом на котором пировали ордынцы после победы над Русью. «Господи Боже, помилуй и спаси!» — шепчет княгиня. Но и привычная молитва не гасит тревоги. Полтора века минуло со времен Батыевых. Полтора века порабощенные русские люди молят помиловать и спасти их. Но отвернулся, забыл Бог о земле русской. Княгиня переворачивает горячую подушку, ложится ничком. «А червь грызет, грызет изнутри! Разве найдешь покой, если только вчера, вцепившись в стремя сына, она в последний миг хотела удержать его?» «Все, все запомнилось! Вот Митя наклонился к ней с седла, темная прядь волос упала ему на лоб. Вот, — сказал, — матушка, родная, надо!» Ускакал Митя в рду добывать у нового царя ярлык на великое княжение. Тягаться с Дмитрием Костянтиновичем за дело князей московских Так говорят бояре Им тоже тревожно за молодого князя А ей каково? Им он князь, а ей сын, которого, кажется, совсем недавно она под сердцем носила А теперь отпустила Отпустила? Впасть зверя? Орда! Кровь князей русских! Пир, Ханский. Вторую неделю дует горячий ветер. С востока, с черных песков каракума несет он пыль. С высот посеревшего неба, жестокое, кровавое око солнца глядит на степи. Жет их, ломает и дробит тусклые лучи свои в свинцовых, мутных водах Ахтубы. От зноя даже на воле деваться некуда, а в палатах саранского епископа и вовсе дышать нечем. в покоях Великое смятение! Тревожно шепчутся монахи, попы, служки, и лишь в келье, занятый митрополитом московским Алексием, тишина нерушима. Много раз заглядывал туда послушник, но, видя все ту же, глубокую морщину на челе владыки, в страхе прикрывал дверь. Смутен и непонятен, подобен неверному Марьеву Степному, стоит перед глазами митрополита царь Хидырь. «Рады бояре! Хидырь Кроток, а сын его Тимир Хаджа и совсем благочестивый царевич. Недаром Хаджой зовется...» Примечание. Хаджа. Русское искажение слова «хаджи» — титул мусульманского богомольца, побывавшего в Мекке, в священном городе мусульман. Ездил он в град Мекку, на богомолье, ныне тих и духом светел. «Рад и Митя!» Щедро швыряет князь Казну и Соболей. Всех эмиров купил, и ярлык на великое княжение Москве обещан. Но глубже и глубже ложится складка на лбу владыки. Митя Млад, Орды не знает, бояре легковерностью своей веселы. Но не весел Алексий, митрополит московский все Руси. Он на своем веку Орду вот так изведал. Да и не может поверить, кротости Хидыревой. Кроток? Не иначе от кротости, он и царицу Тайдулу прикончил. Помешала зверю старуха. Со времен царя Джанибека жила царица на покое. Резались ханы. От ужаса к веселью и обратно к ужасу колебалась золотая орда. А царица Тайдула жила в тиши, мирно.